Глава 12. Богиня. Стояла лунная светлая ночь. Диего шёл за ветной тропой уже более часа. Своего нетерпеливого жеребца он оставил у кромки чародейного леса. Пламя факела в его руке сдувало от порывов ветра, но мужчина, не обращая внимания на это, неумолимо двигался дальше, всё глубже заходя в лесную чащу, ступая по скользким от дождя камням, устилающим путь. Наконец появилась древнее капище катаров. с высокими деревянными идолами и круговыми каменными дорожками, окружённая небольшим ручейком по контуру, капище находилось будто на зелёном островке поляне посреди чародейного леса. Древнее катарское капище, посвящённое древесной богине Живанне, таило много тайн. И за многие годы Диего приходил сюда всего несколько раз. Это место напоминало ему об ошибках молодости и глупом бахвальстве, а ещё о проклятии. Время, которое он нёс на своём чре, многие годы. Трёхметровый идол богини Живанны возвышался посредине поляны. В высоком дереве отчётливо просматривался женский силуэт богини, а застывший деревянный лик от старости казался почти чёрным. "Живанна, ты слышишь меня?" громко позвал Диего, останавливаясь в пяти шагах от деревянного идола и устремляя горящий взор на её деревянный лик. Но ответом ему была безмолвная тишина. Даже кроны деревьев перестали шуметь листвой, а звонкий ручей, журчавший на капеще, потёк тише. "Я знаю, что слышишь, богиня, ответь", не отступал император. В следующую минуту идил жеванный вдруг затрясся, и поляну наполнил низкий спокойный голос божества. "Чего тебе, дерзкий парень, опять жаждешь обмануть меня?" Я давно не парень, и прошло уже 18 лет, жеванна, устало и как-то обречённо ответил Диего, тяжко вздохнув. Для меня времени не существует. Я прекрасно помню всё, как будто это было вчера. Раздавался голос богини, идол был неподвижен и только немного дрожал, а звук шёл словно из дерева. Помню всё, Диего, как ты коварно забрал у меня корону. и получил королевство, не заслуживая того, продолжала живанна грозно, и её деревянная рука чуть отстала от почерневшего от давности древесного тела. Если бы не моя вездесущая магия, тебе никогда бы не стать королём. Это я посадила тебя на трон, а ты забрал своё слово обратно. Живанна, обсуждали уже не раз. Я пришёл не за этим. Нет, слушай, смертный. Я соизволила обратить на тебя внимание и просила только одного подцыловать, чтобы я ожила и стала человеком. Но ты испугался. Ты просила, чтобы я женился на тебе. Выпалил недовольно Диего. Но я не мог. Если бы узнали, что жена короля древесная богиня, то тебя бы сожгли на костре как ведьму. Так ты заботился обо мне, Диего. Никто бы не узнал, кто я на самом деле. Ожив я бы выглядела обычной девицей. Сначала мне надо было уничтожить инквизиторов и прекратить охоту на ведьм в нашем королевстве. И лишь потом я бы смог взять тебя в жёны. Хватит врать. Признай правду. Ты хотел стать королём, но не хотел видеть меня женой. Это не так. Я предлагал тебе стать королевой. Я был готов поцеловать тебя, чтобы ты ожила. Спустя 12 лет, когда понял, что моё проклятие не пустой звук, заявила Живанна. Но ты отказала. Всё надобно делать в нужное время. Ты опоздал. Теперь я не хочу за тебя замуж, смертный. Ты пожинаешь лишь то, что породил. Ты жестоко отомстила мне за мой обман, богиня, прошептал он себе под нос. Им опять завладели мрачные думы. Всю свою жизнь я плачу за тот грех. Это был твой выбор, рыцарь де Латарга. Ты всего лишь платишь за свой трон оритании и власть императора. В прошлый раз ты сказала, что я могу искупить свою вину. Хе, это было 6 лет назад, парень, заявила богиня спокойно. Диего поморщился. Живане, похоже, нравилось называть его так, как будто он до сих пор был тем порывистым шестнадцатилетним юнцом, жаждущим завоевать весь мир и готовым ради короны пообещать древесной богине всё что угодно, даже руку и сердце. Но если бы он знал, чем обернётся его дерзкий обман, Сейчас он жалел обо всём. Тогда ты была добра ко мне, сказала как всё исправить. Я исполнил всё, как ты велела, Живанна, выпалил порывисто император. Я нашёл её. Богиня долго молчала. Её взор, как будто мерцал в дереве и был устремлён на мужчину. Она видела, как Диего напряжён, и его большое тело дрожит от нервного состояния. Он пытался держать себя в руках, но Живанна чувствовала, как сильно он взволнован. А на его лице были написаны страхи отчаяния. Она знала, что ему нужно от неё то, что он не мог получить все 18 лет. Ведь её проклятие действовало отменно. Ты так хочешь получить сына, рыцарь? Да, воскликнул Диего. Любое дитя, я буду рад любому и дочери тоже. Только сними проклятие богиня. Сделай моё семя живым. Ты сделал то, что я велела тебе? Да, нашёл древесную ведьму. Неужели? Где же? Всех древесных ведьм давно уничтожили в королевстве. Я искал её по другим странам и нашёл. Она любит меня, как ты и велела исполнить. Голос Диего сорвался от переживаний. Столько лет он жаждал получить наследника, и теперь его желание могло вот-вот исполниться. Он повторил громче: "Она любит меня, а не мою корону. Я всё исполнил. Что дальше, Живанна?" Девица должна сказать это здесь, при мне. Я увижу, искренне она любит тебя, Диего, или нет. Как прикажешь, я приведу её сюда, и Катерина скажет всё перед тобой. Удивительно, парень. Ты смог внушить девице даже любовь? Она не знала, что я король. Она полюбила меня до того, как узнала. Значит, в тебе есть свет, парень. Любви ведем заслуживают только лучшие мужи. Приводи завтра свою девицу. Маденьешь ей на голову мою корону, и всё свершится. После её признания ты вновь станешь здоров, и от твоего семени сможет понести любая дева. О, благодарю, Живанна, благодарю! Я приду завтра с Катариной, закивал радостно мужчина. Как-то глупо улыбаясь своим счастливым мыслям, Диего быстро поспешил прочь с копища, но вдруг ему в спину раздался голос богини. Смертный! Разве ты не хочешь узнать, что станет с твоей ведьмой после того, как твоё проклятие исчезнет? Диего резко остановился, медленно обернулся и сделал обратно к идолу несколько шагов. Деревянная фигура богини вновь чуть затряслась. Её глаза горели зелёным огнём. И что же с ней случится, Живанна? насторожившись, спросил мужчина. После того, как ты наденешь мою корону на голову ведьме, она умрёт. Что ты сказала? Твоя Катерина смертна и не выдержит волшебной силы моей короны, своей древесной магией. Она заплатит за то, чтобы снять твоё проклятие, но после умрёт. Либо только богиня может носить мою корону. От чего ты не сказала этого раньше? Выдохнул Диего в ужасе от этого откровения. Неужели это правда? Ложь, мне неведомо. Едва корона окажется на её голове, она умрёт. ты же получишь обратно своё здоровое семя. Тогда уговора не будет, пророкотал Диего в неистовстве. Он даже предположить не мог, что Катерина пострадает от этого обряда. Я отказываюсь. Мне ничего не надо от тебя, богиня, упавшим голосом сказал он, опуская голову. Отказываешься, Диего? спросила Живанна. Ты не хочешь снять проклятие? Нет. Ты столько лет жаждал получить наследника, Искал пути, нашёл это ведьмо, а теперь, когда цель так блескаты отказываешься, парень. Такой ценой мне не нужно твоё прощение, прохрипел он срывающимся от волнения голосом. Ему стало трудно дышать, и он начал дёргать ворот, ослабляя шнур. Он понимал, что никогда не сможет пойти на это отдать на смерть невинную девицу, только чтобы искупить свой давний грех. Он не мог совершить ещё одну подлость. Ведь Катерина любила его и верила ему. Он не мог предать её. За всё надо платить, Диего. Разве ты позабыл? Тихо молвила Живанна. Катерина будет жить, я сказал, огрызнулся зло он. А я постараюсь смириться с тем, что у меня не будет детей. Твой выбор, смертный, ответила Живанна. Я предлагала тебе искупить вину. Прощай, процедил он, всё ещё не в силах поверить во всё происходящее. Столько лет поисков, преодоления опасностей и мук, и всё зря. Погоди, раздался приказ богини, и вдруг поднялся сильный ветер. Повернуть время вспять, не лезя рыцарь. В тот миг, когда ты поцеловал древесную ведьму Катарину, волшебство начало действовать. Что это значит, оживанно? Насторожился Диего, чувствуя, что богиня хочет сказать ему нечто более жуткое, чем раньше. Але что, что магическое веретено уже вертится, Диего. Если не закончишь древний обряд искупления вины, то лишишься всего, что имеешь. В тот час, когда поцеловал ведьму, ты и подписался под тем, что готов всё исполнить, всё до конца. И волшебство начало действовать. Если нарушишь магический круг и прервёшь его, то лишишься власти и могущества. Ты больше не будешь королём. Ты врёшь, прохрипел он в ужасе. Нет! Моя магия посадила тебя на трон, а она и лишит тебя власти. Ты останешься простым рыцарем Диего де Латарга и навсегда бесплодным. Но зато твоя Катерина будет жить. Это просто невозможно понять. Всё просто, парень. На одной чаше весов империя и наследник, а на другой жизнь твоей древесной ведьмы. Выбирай. Ты предлагаешь мне выбрать убийство ни в чём не повинного существа, чтобы дальше наслаждаться жизнью. За могущество и наследников надо платить. У тебя был шанс заплатить малым, жениться на мне изначально, но ты решил пойти по трудному пути. Выбор за тобой, Диего. Он чувствовал, что его сердце бешено билось, сейчас не в силах вынести эти жестокие слова Живанны. Я ошибся. Я был неправ. Я раскаился в том, воскричал император в выступлении из жавкулаки. Ты должна уже простить меня, богиня. Сколько можно тоить злобу? Злобу? переспросила спокойно Живанна. Я не знаю, что это такое, смертный. Земные чувства давно не присущи моему существу. Я просто вершу справедливость. Пощади, сделай так, чтобы она жила, взмолился он. Тёмные поступки искупают светлый рыцарь. Тебе или не знать об этом? Ты так хотел власти и могущества, что шёл на пролом к своей цели, обманом. Теперь пришло время платить. Замолчи, прохрипел он, закрыв руками уши, более не в силах слушать это всё. Решай, смертный. Когда решишь, приходи. Я буду ждать. Шатаясь на ватных ногах, Диего пробирался через чащу обратно к месту, где привязал своего коня. Горящий факел дрожал в его твёрдой руке. Холодный пот струился по его вискам, а сердце бешено стучало. Дикая несправедливость мучила его, и отчаянье владело его существом. Всё, что он строил столько лет, его империя, его королевство, всё могло пойти прахом. Он знал, что его любили в народе. Ведь все эти годы Диего старался управлять во благо страны. Он снизил почти вдвое налоги, взимаемые с жителей, развивал торговлю, отменил смертную казнь без суда. Голода в королевстве не было уже более 10 лет. Даже на завоёванных землях население относилось к нему с уважением, потому что аританские воины безнаказанно не грабили и не насиловали. За всем следили специальные привратники, докладывая о всех безчинствах императору. Даже ведьмы и ведьмаки в его стране жили безбоязненно, и все последние годы перебирались на житё в Аританию из соседних королевств, где свирепствовала инквизиция. Волшебники имели разные способности: огненные, лечебные, водные и другие. Эти теперь служили на благо государства, получая за свои магические дела жалованье из казны. Но всё же даже среди них не было древесной ведьмы. Именно поэтому он отправился на поиски сначала в Марнию, А потом в Ламбридор. 18 лет назад Богеня Живанна устроила так, что Диего признали племянником тогдашнего умирающего короля. Поэтому он и взошёл на трон, когда король умер и было у того не было более наследников. Но сейчас, когда Живанна говорила, что он может лишиться всего только по одному её желанию, он верил ей. Ибо действия её проклятия, а прежде головокружение от собственного возвышения на трон Он испытал сполна, ведь тот свидетель, который 18 лет назад признал его родственником короля, мог и не появиться, и теперь все его начинания, все его дела, которыми он горел все эти годы, могли остаться только в его воображении. Диего достиг своего жеребца и с мрачной решимостью вскочил в седло, поскакав прочь из чародейного леса. Через час он намеревался быть во дворце. Мрачные и трагичные думы терзали его, А воспоминания о Катарине причиняли боль. Она была так молода и не заслуживала быть принесённой в жертву. Если бы он знал, чем всё это кончится, он даже не прикоснулся бы к Катарине. Но он не знал. Богиня хитро промолчала о конце обряда, прямо как он, когда обманул Живан, но не договорив, что не женится на ней. Но сейчас было поздно. Он должен был отдать жизнь Катарины за корону. Ведь его империя теперь была самой большой и могущественной на континенте. К тому же он мог родить долгожданного наследника, и всего-то надо было принести в жертву одну ведьму. Жуткие мысли заполонили его голову. Всего одна ведьма и всё. И он осуществит это долгожданное желание, и совсем неважно, что Катерина любила его и верила ему. Неважно. Я справлюсь с этими глупыми чувствами и колебаниями, шептал нервно Диего. Я император Аритании и Астанусим.